— простонал он. «Ноги сами понесли меня к людям, и вот, вот чем я безотчетно потянулся к нему. Естественное движение человека, желающего помочь несчастному». Брауэр же отпрянул и возопил. «Не прикасайтесь ко мне! Мало вам одного? Боже, лучше бы я умер!» Вдруг его лихорадочный взгляд остановился на бродячем псе с валившимися боками и шелудивой драной шерстью. Свесив язык, пёс трусил на трёх лапах по другой стороне безлюдной в этот ранний час улицы. Наверное, высматривал мусорный бак, чтобы перевернуть его и порыться в отбросах. Вот и я также в задумчивости сказал брауэр, как бы самому себе, всеми избегаемый, обреченный на одиночество, осмеливающийся выйти на улицу, лишь после того как все запрутся в своих домах. пария «Послушайте», — сказал я более жестким тоном, не желая выслушивать, мелодраматические излияния. Я догадываюсь, что вы пережили сильное потрясение, и это расстроило ваши нервы. Но поверьте, на войне мне довелось видеть великое множество Так вы мне не верите? По-вашему, я потерял голову? Старина, я не знаю, вы потеряли голову или она вас Но я точно знаю, что если мы с вами еще немного подышим этой сыростью, мы определенно потеряем голос. Так что соблаговарите войти внутрь, хотя бы в холл. А я попрошу Стивенса... Я осекся под взглядом безумца. В этом взгляде не осталось ни проблеска здравого смысла. Мне сразу вспомнились... Повредившиеся рассудком солдаты, которых после выматывающих боёв увозили на подводах с передовой. Кожа до кости, страшные невидящие глаза, язык мелет что-то несусветное. «Не желаете ли взглянуть, как один изгой откликается на зов другого?» — спросил он игнорируя мои слова. «Смотрите же, чему я научился в чужедальных портах!» Он возвысил голос и выкрикнул, как повелитель. «Эй ты, кабы сдох!» Пес задрал голову и посмотрел на него настороженными бегающими глазками. Один светился яростным блеском, другой закрыла бельмо. А потом неохотно изменил направление и, прихрамывая, затрусил к тому месту, где стоял брауэр. Пёс сделал это против своей воли, вне всякого сомнения. Он скулил, рычал, поджимал хвост, напоминавший скорее грязную веревку, а ноги сами несли его к противоположному тротуару. Он растянулся у ног Брауэра, весь дрожа и подвывая. Его впалые бока ходили ходуном, а здоровый глаз, казалось, готов был выпрыгнуть из орбиты. У Брауэра вырвался дикий хохот, от которого я и по сей день иногда вздрагиваю во сне. «Ну что, убедились?» — сказал он, садясь на корточки. «Он узнал во мне своего и понял, чем это ему грозит». Брауэр протянул руку. Пес обнажил кулки и угрожающе зарычал. «Не надо!» — воскликнул я. «Он вас цапнет!» Брауэр и бровью не повел. В свете уличного фонаря его лицо, искаженное гримасой, было синевато-серым,